Глава двенадцатая. В комнату ворвался отряд стражников с магическими копьями. Но я действовал быстро. Они оружие на нас наставить не успели. Я оградил стражников полукруглой стеной света, схватил женщину пророка на руки, а она и не сопротивлялась, и велел гарну открывать портал. И через пару мгновений мы уже прыгали обратно в наш мир. Булочка прошла последний, красный проход закрылся за ней. Белый гепард тут же стал видимым и пристроился на кожаном диване. Булочка зевнула, словно и не была только что в другом мире, и мгновенно уснула. «Прикройся, Мара», — сказал краснокожей женщине Гарн, только мы оказались в комнате маша Иллюзия спала из графини. «Сейчас что-нибудь придумаю», — сказала Маша. Она подошла к шкафу и достала оттуда легкое белое платье и кружевное нижнее белье. «Держи». «Должно подойти по размеру», — протянула она наряд краснокожей женщине. «Спасибо», — ответила она на иномирском языке. «Ух ты, насколько же приятная ткань! Что это?» Шелк пожал плечами Маши, не понимая удивления Мары. «Гарн, обучи нашу гостью русскому языку», — попросил я. «Один момент», — ответил он и взял Мару за руку, и в самом деле ему хватило всего одного мгновения. «Как же ты не предвидела, что мы придем?» Спросил он у нее уже на русском. «Я же не могу заглядывать в каждую минуту времени», ответила Мара, натягивая белые трусы, совершенно не стесняясь посторонних. Маша помогла ей застегнуть платье на молнию сзади, и краснокожая девушка повертелась перед зеркалом. «А как далеко можешь заглядывать?» спросил я у нее. «Так далеко, как мне укажут», ответила она и развернулась, мило улыбаясь мне. «Мара, ты опять за свое?» — осуждающе спросил Гарн. «Ой, это ты снова за свое. Хочешь, чтобы я закрылась в комнате и сидела там, пока благоверный сам меня не найдет? А как же он меня отыщет, если не видит всего этого?» Она покрутилась перед магом, на что тут только осуждающе покачал головой. «Вот и разница традиций. В нашем мире девушки спокойно могут заигрывать с кем захотят, Конечно, если они уже не замужем или не из семей высшей знати. А в мире Гарна даже разговаривать с женщинами было не принято. А как тогда мужчина выбирает себе женщину, поинтересовалась Маша? У нас не берут на хорошие должности, если ты не семьинин Семья — это всегда статус. А еще покорность жены тоже статус, усмехнулась Мара. Именно поэтому ты мужа никогда не найдешь, буркнул Гарн. почему же Вы забрали меня в другой мир. И теперь мне назад пути нет. Она провакивнул я. Стражники видели ее. Теперь, если она вернется, то ее ждет такая же судьба, как и Гарна. Долгая и мучительная смерть. Вот видишь, теперь и я назад не вернусь. Мара улыбнулась магу. А из вас получится хорошая пара, хихикнула Маша. Нет, хором ответили краснокожие. Мара. «Если ты мне поможешь, то я обеспечу тебе достойную жизнь в этом мире. И может ты здесь найдешь без проблем», — заверил я ее. И я не лгал. У девушки была своеобразная экзотическая красота. Черные волосы стекали по плечам, а грации кошки позавидовали бы и многие наши девушки. Уверен, мужчины будут толпами за ней бегать. Не то что девушки за гарном. «О, как здорово!» — хлопнула в ладоши Мара. Она была совсем не похожа на других женщин из ее мира, которых я успел увидеть лишь мельком, и, видимо, за это Гарн ее и недолюбливал. Слишком вызывающее поведение для их традиций. «А как у вас искать мужа?» — хитро улыбнулась мне Мара. Я уже начала обдумывать ответ. Но тут ситуацию спасла Маша. «Я тебе попозже все объясню и даже познакомлюсь с некоторыми мужчинами». Этой фразы хватило, чтобы Мара успокоилась и взяла себя в руки. «Что я должна делать, мой господин? Иди за мной, я все объясню». Сказал я и открыл дверь спальни Маши. «Гарн, ты пока свободен. Вы уж извините ее за поведение. Совсем не умеет держаться в приличном обществе». Шепнул мне на ухо краснокожий, на что я лишь кивнул. Отвел Мару в свой кабинет, и она вальяжно села в кресло напротив моего стола. «Этот мир умирает. Я хочу узнать, как скоро случится неизбежное». «И как это исправить?» — сказал я ей. Улыбка резко спала с ее лица. «А я уж обрадовалась, что смогу остаться здесь навсегда?» — печально вздохнула она. «Да уж, не ожидала, что все настолько плохо. Ты даже не выходила на улицу. Откуда такое рвение, остаться? Ой, да где угодно лучше, чем сидеть запертой во дворце». Мара подняла на меня вопросительный взгляд. «Конечно, многие правители хотели бы заполучить себе личного пророка но я не собирался держать ее в клетке. Как-никак рабство у нас запрещено. Я уже озвучил тебе свои условия и не отказываюсь от них», строго ответил я. «Но я же не всесильна, мой господин». Мара слегка наклонилась ко мне. «Если хочешь остаться в этом мире, то он должен выжить. Так что постарайся мне помочь», ответил я, глядя ей в глаза. «Хорошо, мне нужно знать подробности». Я подробно рассказала о символе мире и магическом фоне, и девушка меня поняла. Затем объяснил, что время здесь течет иначе, чтобы она могла сориентироваться в своих подсчетах или видениях. Девушка собралась, ровно села, положив руки на колени. Опустила голову, будто отключилась, но нет, от нее так и фонила магии. Причем это было необычное тепло, а с какой-то примесью, что слегка покалывало кожу. Внезапно Мара подняла голову и открыла глаза. Они сияли красным точно в тон ее кожи. Губы начали быстро двигаться, словно она очень быстро произносила слова. Так длилось около десяти минут, но я не мешал девушке. Затем ее голова упала на бок, а уже через секунду она очнулась, резко всасывая воздух. Глаза стали привычными, с темно-карими радужками. «Я... я все видела», — сказала она, тяжело дыша. Что видела? «Через год этого мира не станет. По вашему времени. Всю его поверхность захватят вулканы. Вода испарится, чтобы вылиться на Землю вновь, чтобы начать все сначала. В ее слова сложно было поверить. Всего год. Нет. Через год от человечества уже ничего не останется». «Когда это начнется?» — прямо спросил я. «Уже началось». Катаклизмы поглотят все континенты. Там будет и лед, и огонь, и даже разрушительный ветер», ответила Мара, сглотнув. «Где будет следующий катаклизм?» «Не знаю, не знаю, как объяснить. Я словно видела весь этот мир сверху. Он выглядел, как пылающий шар». «Понимаю, что она видела Землю, словно из космоса. Но в ее мире даже понятий таких нет. Поэтому нам поможет карта» которую я уже открываю на своем телефоне. Оу, что за чудное устройство? Она сперва рассматривает смартфон со всех сторон, вместо того, чтобы обратить внимание на карту. Это ты видела? Спрашиваю я, указывая на карту Земли, состоящую из двух кругов, которые охватывают всю планету. Да, но этот шар весь был в огне. Укажи, где дальше ждать катастрофы. Мара долго всматривалась в карту, и периодически ее глаза поблескивали красными искрами, словно она использовала ману, чтобы вспомнить. Вот сюда придет разрушительный ветер. Он будет такой силой, что этих клочков суши больше не останется. Мара указала на Карибский бассейн, где располагалось множество островов. Насколько мне известно, сейчас там живут индейцы. И ураганы привычны для экваториальных широт. Если катаклизмы будут распространяться по такой логике, то... «А что будет здесь?» — спросил я, указывая на Российскую империю. «Лед, холод. По вашему времени, месяца три, не больше», — ответила Мара. «Как и думал, лед начнет наступать с Арктики. Но не ожидал, что у нас настолько мало времени. А как это исправить?» Задаю главный вопрос и в ожидании ответа задерживаю дыхание. «У меня еще есть надежда, что не придется убивать тысячи невинных людей». И я не хочу выбирать между ними и спасением всего человечества, потому что, как бы правильно это не было для выживания, этого я себе никогда не прощу. Сложный выбор, но, к сожалению, очевидный. Женитесь на мне. Эм, что? Мне начинает казаться, что Мара слегка чокнутая. Или не слегка? Я могу перебрать миллионы вариантов ваших действий и найти нужный, но за это я хочу особую награду. Она снова хитро улыбается, а меня это начинает раздражать. «Ты слишком многого хочешь», — отвечаю ледяным тоном. «Я же могу прямо сейчас вернуть тебя в прошлый мир, и мне уже будет плевать, как ты там выживешь». «Ну, стоило же попытаться». Она развела руками и глупо хихикнула. «Будь серьезней, иначе в следующий раз я просто отправлю тебя обратно, без предупреждений». Мара кивнула, ее глаза снова сверкнули красным. «Поняла, что я не шучу. Я найду способ», — кивнула девушка. «А я пока продолжу убивать регатов. Этого будет мало, вы же понимаете. А если истребить всех, то и сами станете слабее. Это я прекрасно понимаю. Но пока мне ничего не остается, как лишь отсрочить неизбежное. Или убить половину магов. Тогда баланс будет соблюден, но... Вам этот способ не по душе». «Я же вижу, что вы знаете, и сделаете это». Я продолжал смотреть в ее мерцающие красными огоньками глаза. «Но тогда будет слишком поздно», — закончила она. Когда мы закончили, я велел слугам выделить Маре комнату и приставил к ней охрану. Не столько для ее безопасности, сколько для окружающих. Сам же направился к Тимофею Сергеевичу, который находился в комнате видеонаблюдения. «Алексей Дмитриевич, вы бы позвонили». Он удивился моему приходу так, что чуть не подавился своим кофе. Но быстро, поставив чашку на стол, поднялся, поправляя черный пиджак. «А мне хотелось посмотреть, как вы тут от работы отлыниваете», — улыбнулся я. «Мы не отлыниваем, ваше императорское величество», — отчеканил он. «Ладно, ладно. Ты мне лучше скажи, кто в империи самый сильный мак воздуха». «Так это...» — начальник службы безопасности замялся. «Что? Ты давай конкретнее говори». Ей бы экзамен на Архимага пройти, но она отказывается. Говорит, что не хочет вешать на себя лишнюю ответственность вместе с этим рангом. Но, если честно, я видел, на что способна она и видео Архимага в стихии воздуха. Они ей в подметке не годятся. О ком речь? Тимофей Сергеевич смог меня не на шутку заинтриговать. А Марии Ларионовой, конечно. А тут у меня чуть было не отвисла челюсть. эм Если вы решили пошутить то у вас это хорошо получилось. Маша слабейший маг воздуха, и без булочки не способна даже простецкий мост через реку создать. Нет, Алексей Дмитриевич, я абсолютно серьезен. Поверьте, мне есть с чем сравнить. Хорошо, тогда мне нужно 10 сильнейших магов воздуха к завтрашнему утру. А с Машей я сам договорюсь. К утру не выйдет, Алексей дмитрич Двое из них остались в Красноармейске. Попроси помочь Гарна, и проблема будет решена. «Хорошо», — отчеканил Тимофей Сергеевич. А я вновь поднялся в покое Маши. Постучал и вошел. И каково было мое удивление, когда вместе с Машей я обнаружила Мару без какой-либо охраны? «Как ты улизнула?» — спросил я у краснокожей. «Я красиво улыбалась», — ответила она, продолжая перебирать одежду в шкафу графини. Перевожу взгляд на Машу, но она лишь пожимает плечами. Звоню Тимофею Сергеевичу и велю отозвать от Мары представленную охрану. Раз они и часы рядом с ней не продержались, то никакого толка в них нет. «Мара, пока ты находишься в этом доме, давай без глупостей», — попросил я. «Какие глупости, мой господин? А как вы думаете, мне подойдет черный цвет?» Она приложила к себе черное платье с блестками. «Подойдет. Можешь нас оставить? Но вы же знаете, что я и так знаю, о чем вы хотите спросить», — продолжила улыбаться Мара. «Когда тебе грозила опасность, ты ни о чем не знала. И снова эта хитрая улыбка. Нет, Мара точно не сумасшедшая. Но она и не так проста. «Я вернусь через шесть минут. Ровно столько времени ей надо, чтобы согласиться». С этими словами Мара вышла из комнаты. «Согласиться на что?» тут же спросила графиня. «Перед Мальдивами отправиться на Карибы. Но не для отдыха, — начал я. А зачем? Недавно мне открыли глаза». Вместе с булочкой твои силы возрастают до ранга архимага и даже выше. Ты знала об этом? Что?» Протянула маша и помотала головой. «Даже когда отказывалась сдавать экзамен на повышение ранга?» «Когда разные люди мне это предлагали, я думала, они шутят». А они не шутили. Маша выпучила глаза и смотрела на меня неверящим взглядом. «Я сильная?» — не верила она. «Сильнейшая?» «Боги?» «Нет, это невозможно». Возможно, улыбнулся я. А сейчас настал такой момент, что миру нужна сила сильнейших. Тебя, булочки и еще десяти магов воздуха. Мне даже страшно спрашивать, зачем. Пока Маша отходила от шока и рассказал ей о том, что очень скоро Карибский бассейн сотрет с лица земли мощнейший ураган. «А я умею останавливать ураганы», — вспомнила она. «Правда, там были именно такие, какие я сама создала. Неважно». Так ты согласна?» «Да, я помогу. Пусть даже недружелюбным индейцам, ты все равно переселишь их с этих райских островов, и все граждане Российской империи смогут плавать туда в отпуск». «Не выгоню, а скорее подвину», — ухмыльнулся я. «Ага». Дверь распахнулась, и Мара вернулась в комнату. «Как я и говорила, ровно шесть минут», — говорит она, смотря на наручные часы, которые, судя по виду, принадлежали одному из ее охранников. Даже штрафовать его за то, что не уследил, не придется. Мара уже сделала это за меня. «Отправлю вас завтра утром. О безопасности не переживай. Если сил одиннадцати сильнейших магов не хватит, Гарн перенесет вас обратно». «Хватит», — ответила Маша, стиснув зубы. Видимо, она решила бросить вызов самой себе. Но Гарн проследит, чтобы это не закончилось плачевно. Об этом я ему и сообщил перед тем, как он отправился собирать остальных магов. А уже утром отправил всю группу из 11 магов под охраной Гарна на Карибы. Они прошли через красный портал, и я услышал за спиной голос Мара. Вовремя. Через пару часов там начнется сущий кошмар. «Лучше скажи, что ты узнал, и что-то более полезное», сказал я, обернувшись. «Пока я вижу лишь то, что ваши люди, господин, убивают регатов сотнями. И немалую роль в этом играет ваш питомец. Тут она не ошиблась. Сегодня Зубастик вылетел на охоту в соседнюю область, а люди из Ордена получили новую задачу. Теперь, когда они могли действовать открыто, эффективность по уничтожению тварей возросла в десятки раз. видение показывают тебе невидимых существ?» — поинтересовался я. «Можно сказать и так. Ненавижу, когда говорят загадками», — прямо ответил я. Она подошла ближе и подняла на меня взгляд блестящих глаз. «Господин, поверьте, это к лучшему, что вам не дано увидеть всего, что творится в моей голове». И то верно кивнул я. «Не хотел бы я быть таким же чокнутым». Мара убежала обратно в поместье. И хорошо, пока я не пожалел, что вообще перенес ее из другого мира. По пути в спальню заметил сидящую на подоконнике Катю. Она болтала по телефону и хихикала. Я кинул ее вопросительным взглядом, намекая, что так делать лучше в своей комнате. Она ойкнула и убежала. «У твоей сестры кто-то появился?» — спросил я Диану, только зашел в свою спальню. «Да, она как раз просила меня поговорить с тобой о помолвке». «Поговорить со мной? Это еще зачем? Я же сто раз говорил ей, пусть выбирает, кого хочет». «Скорее всего, ты будешь против ухажера Кати» уклончиво ответила Диана и слегка улыбнулась. И дело тут вовсе не в разнице статусов. «Так, давай поподробнее. Только не говори мне, что это индейец», — шутливо предположил я. «О, нет, моя сестра в своем уме. Но ты все равно лучше присядь». «Нет уж, говори так», — усмехнулся я. Уже приготовился, что Диана может назвать любое имя вплоть до Гарна. Хотя как раз такой союз я представить в голове не мог. Но все оказалось куда ироничнее. «Ладно, но я тебя предупреждала. Это полковник Смирнов. Так у него уже есть жена и двое детей».